3. Как действует интуиция Чтобы понять интуицию, надо отказаться от представления, будто ничего нельзя знать, если нет умения описать свое знание словами. Такое представление произошло от гипертрофии современной научной точки зрения, заведшей нас в некоторых отношениях слишком далеко в направлении испытания действительности, в сторону от природы и мира естественных событий. «Сковав в себе ребенка, мы утратили много полезного и благотворного». Люди, достаточно владеющие собой, не должны подавлять в себе развитие интуитивных качеств, сохраняя в то же время необходимые контакты с действительностью. Как говорил Фрейд, «Все это в высшей степени умозрительно и полно нерешенных проблем, но незачем этого пугаться. Интуиция – это просто индукция без слов». Если же мы умеем выразить наши интуитивные ощущения и способы наших ощущений словами, то это уже вербализованная индукция, обычно именуемая наукой. Великолепную возможность изучения интуитивных процессов в действии доставил опрос 25 тысяч солдат по заданию правительства Соединенных Штатов со скоростью от 200 до 500 в день. Под таким нажимом индивидуальное психиатрическое исследование Свелось скорее к секундам, чем к минутам. При столь ограниченном времени суждения основывались скорее на интуиции, чем на исследовании. Для изучения проблемы были сначала выработаны два стандартных вопроса. Затем была сделана попытка интуитивно предсказать ответ каждого человека на эти вопросы. Предсказания были записаны, и после этого ставились вопросы. Интуитивные предсказания оказались верными в удивительно высоком числе случаев – свыше 90%. Вопросы были следующие – нервный ли вы человек? И были ли вы когда-нибудь у психиатра? После длительного изучения основания для предсказаний были в обоих случаях изложены словесно. Поэтому в конечном счете вместо применения интуиции можно было предсказывать ответы, применяя некоторые заранее написанные правила. Когда эти правила были подтверждены во многих тысячах случаев, был сделан следующий шаг – попытка угадать занятие каждого человека, прежде чем он заговорит, просто наблюдая, как он входит в комнату и садится. Все солдаты были одеты одинаково – в халаты кофейного цвета и суконной тапочки. И опять догадки или интуитивные заключения оказались удивительно точными. В одном случае были правильно угаданы занятия 26 человек подряд. В их числе были фермер, бухгалтер, механик, профессиональный игрок, торговец, рабочий склада и шофер грузовика. В этой ситуации не было усталости, как это случалось в больнице, поскольку исследования были единственным занятием автора в то время, и он приходил на работу каждое утро отдохнувшим. Между тем, как сцена в больнице произошла после трудного рабочего дня, связанного с тяжкой ответственностью. Кроме того, легче обследовать в заданное время множество людей, чем провести его с одним человеком, поскольку при этом не возникает личных связей, образующихся в продолжительной беседе. Основания для предсказаний были в каждом случае изучены, и некоторые из них удалось описать словесно. В конечном счете, по крайней мере, в двух профессиональных группах Можно было предсказывать ответы со значительной степенью достоверности, применяя заранее написанные правила. После того, как были обнаружены правила, лежавшие в основе предсказаний, выявилось интересное наблюдение. Сознательное намерение во втором эксперименте состояло в диагнозе занятий. Оказалось, однако, что предметом диагноза были вовсе не занятия сами по себе, а способы поведения в новых ситуациях. В двух профессиональных группах, которые удалось наиболее отчетливо изучить, случилось так, что люди, реагировавшие на ситуацию исследования одним способом, пассивное ожидание, почти все были фермеры, а те, кто реагировал другим способом, настороженное любопытство, почти все были механиками. Обнаружилось таким образом, что интуиция производила совсем не диагноз занятий, а диагноз эмоциональных установок, хотя сознательное намерение и состояло в диагнозе занятий. Это было важное открытие. Оно означало, что пока интуитивное ощущение неизвестно в словесной форме, эго в действительности не знает, что именно известно. Все, что эго может сделать для самого носителя интуиции и для окружающих, это попытаться передать весьма тонкое ощущение словами, насколько это возможно. При этом оно нередко лишь приближается к истине, но не угадывает ее вполне. Далее, в действительности это другой аспект предыдущего, интуиции нельзя задавать каких-либо конкретных вопросов. Ею можно лишь руководить в некотором общем направлении. Она дает нам некоторое впечатление, а затем мы должны искать ответ в материале, оказавшемся в нашем распоряжении. Кроме того... Оказалось, что с каждым новым записанным правилом точность догадок по сознательным наблюдениям повышалась, но всегда была ниже, чем при интуитивном подходе. Таким образом, выяснилось, что ощущение чего-то складывающегося без контроля сознания, замечаемое в процессе интуиции, связано с большим числом факторов, замечаемых и упорядочиваемых без перевода в слова чем-то работающим ниже уровня сознания. Поскольку не все эти факторы удается перевести в слова, интуитивная точность всегда выше точности, получаемой с помощью писанных правил. Это позволяет дать психологическое определение интуиции. Интуиция есть бессознательное знание без слов, основанное на бессознательных наблюдениях без слов. И при подходящих обстоятельствах это знание надежнее, чем знание, основанное на сознательном наблюдении. Как мы слышали в предыдущем разделе и в этом, интуиция имеет дело по меньшей мере с двумя аспектами личности. Первый из них – это детские эмоциональные отношения между индивидом и его окружением, например, его родителями и родственниками, и их взрослые представители – эмоциональные установки по отношению к разным людям, важным для индивида. Установки эти основаны на неудовлетворенных напряжениях ИД. Второй аспект – это присущий индивиду способ переживать новые ситуации и на них реагировать. Способ этот, хотя и основанный на напряжениях ИД, существенно связан с установкой ЭГО и с его реакцией на действительность. Грубо говоря, мы можем интуитивно ощущать напряжение ИД и установки ЭГО. Внимательное изучение всего процесса экспериментов привело к предположению, что интуитивные ощущения, относящиеся к напряжениям «ид», возникают главным образом из наблюдения рта субъекта, тогда как интуитивные ощущения, относящиеся к установкам, происходят главным образом от наблюдения его глаз. Мы решаемся таким образом предположительно утверждать, что мышцы, окружающие глаза, служат в основном для выражения установок «эго», а мышцы вокруг рта – выражают преимущественно напряжение ИД. Это представление замечательным образом иллюстрируется классическим случаем анального эротика, которого мы изобразили под именем мистера Кроуна. В холодных глазах такого человека мы читаем его сознательно подозрительный подход к миру и новым ситуациям, а его плотно сжатый рот рассказывает нам о его запоре, его упрямстве, его скупости, его упорядоченности и его жестокости. Это классические симптомы, выводимые прямо, а подозрительность косвенно, из его анальных интересов. Надо отметить, что значительную долю интуитивного знания может доставлять обоняние. Запахи человеческого дыхания и пота могут меняться вместе с эмоциональной установкой. Некоторые люди более других чувствительны к запахам, а расстояние, на котором запахи могут вызывать эмоции, просто невероятно. Некоторые мотыльки обнаруживают сексуальные запахи в миле от их источника. То обстоятельство, что мы не сознаем наличие запаха, не означает, что он не воздействует на нашу эмоциональную установку. Запахи могут менять содержание сновидений, причем они не воспринимаются в качестве запахов. Дальнейшее изучение интуиции с точки зрения транзактного анализа Указывает, что эта способность принадлежит детскому эго-состоянию. Интуиция действует лучше всего, если ребенок свободен от влияния взрослого и родительского эго-состояний. В тот момент, когда является взрослый со своими сознательными рассуждениями, или родитель со своими предрассудками и своими априорными идеями, интуиция слабеет, так как ребенок отступает перед этими превосходящими силами. Интуиция исчезает также, когда ребенка портят посулами вознаграждения или угрозой наказания. Иными словами, это хрупкая способность, которая легко может быть нарушена или искажена внешним нажимом. И здесь одна из причин, по которым ее нельзя вызвать произвольно.